Алеша, милый единственный сын мой, я Ивана боюсь. Я Ивана больше, чем того боюсь. Я только тебя одного не боюсь. Не бойтесь Ивана. Иван сердится, но он вас защитит. Алёша, а тот-то к грушеньке побежал. Милый ангел, скажи правду.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 В восхищении он схватил руку Алеши и крепко прижал ее к своему сердцу. Даже слезы светились в его глазах. — Образок-то Божий-то матери, вот про который я Давича рассказывал, возьми уж себе, унеси с собой. И в монастырь воротиться позволяю. Давича пошутил. Не сердись. Голова болит, Алеша. — Леша? «Утоли ты мое сердце, будь ангелом, скажи правду!» «Вы все про то, была ли она или не была?» Горестно проговорил Алеша. «Нет, нет, нет, я тебе верю. А вот что? Сходи ты грушеньки сам, аль повидай ее как. Расспроси ты ее скорее, как можно скорее. Угадай ты сам своим глазом». Кому она хочет? Ко мне? Аль к нему? Ась? Что? Можешь, аль не можешь? Коль ее увижу, то спрошу. Пробормотал было Алеша в смущении. Нет, она тебе не скажет, — перебил старик. Она и газа, Она тебя целовать начнет и скажет. Что за тебя хочет? Она обманщица. Она бесстыдница. Нет, тебе нельзя к ней идти. Нельзя.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 Только зайди ты ко мне завтра, наверное, поутру, наверное. Я тебе завтра одно словечко такое скажу. Зайдешь? Зайду. Коль придешь, сделай вид, что сам пришел. Навестить пришел. Никому не говори, что я звал. Ивану? Ни слова не говори. Хорошо. Прощай, ангел. — Да, ведь и ты за меня заступился, век не забуду. Я тебе одно словечко завтра скажу, только еще подумать надо. — А как вы теперь себя чувствуете? — Завтра же, завтра встану и пойду, совсем здоров, совсем здоров, совсем здоров. Проходя по двору, Алеша встретил брата Ивана на скамье у ворот. Тот сидел и вписывал что-то в свою записную книжку карандашом. Алеша передал Ивану, что старик проснулся, в памяти, а его отпустил ночевать в монастырь. Алеша, я с большим удовольствием встретился бы с тобой завтра поутру. Привстав приветливо, проговорил Иван, приветливость даже совсем для Алеши неожиданная. Я завтра буду... — У Хохлаковых, — ответил Алеша, — а у Катерины Ивановны, может, завтра тоже буду, если теперь не застану. — А теперь все-таки Катерине Ивановне? — Это раскланяться-то, раскланяться! — улыбнулся вдруг Иван. Алеша смутился. — Я, кажется, все понял из давишних восклицаний и кое из чего прежнего. Дмитрий, наверное, просил тебя сходить к ней и передать, что он, ну, ну, одним словом, откланивается. Брат, чем весь этот ужас кончится у отца и Дмитрия? воскликнул Алеша. Нельзя, наверное, угадать. Ничем, может быть, расплывется дело. Эта женщина-зверь. Во всяком случае, старика надо в доме держать.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 а по другим причинам, гораздо более натуральным. А насчет права? Так кто же не имеет права желать? Не смерти же другого, а хотя бы даже и смерти. К чему же лгать перед собой, когда все люди так живут? А, пожалуй, так и не могут иначе жить. Ты это насчет давишних моих слов о том, что два гада поедят друг друга. Позволи тебя спросить в таком случае. Считаешь ли ты и меня, как Дмитрия, способным пролить кровь езопа? Ну, убить его, а? Что ты, Иван? Никогда и в мыслях этого у меня не было. Да и Дмитрия я не считаю. Спасибо хоть за это. Усмехнулся Иван, зная, что я его всегда защищу. Но в желаниях моих... Я оставляю за собою в данном случае полный простор. До свидания завтра. Не осуждай и не смотри на меня, как на злодея, — прибавил он с улыбкою. Они крепко пожали друг другу руки, как никогда еще прежде. Алёша почувствовал, что брат сам первый шагнул к нему шаг, и что сделал он это для чего-то.